Глава десятая. Разгневанный мужчина. Вторник, 11 декабря, за пять дней до убийства. Великолепный белокаменный особняк Эвезнера в Коланьи с видом на Женевское озеро возвышался посреди большого заснеженного парка. Анастасия в халате, одиноко сидя за кухонным столом, на котором был накрыт завтрак, Теребила хлебные крошки, но ей кусок в горло не лез. Она думала о том, что произошло накануне. Она прекрасно провела вечер, завершившийся в люксе Львовиче в отеле деберг. Там ее ждали изысканные блюда и потрясающее вино. Лев в смокинге был, как всегда, неотразим. Они ужинали при свечах и, кажется, никогда еще не были так влюблены. Рядом с ним она чувствовала себя живой. Потом они кинулись друг другу в объятия и занялись любовью вот только около полуночи зазвонил гостиничный телефон анастасия запаниковала наверняка макер ее выследил все узнал и пришел устроить скандал но она тут же вздохнула с облегчением это был не макер а президент франции приехавший в женеву на конференцию оон президент страдал бессонницей и ему хотелось поболтать он попросил льва заехать к нему во французское постпредство при оон располагавшееся в огромном поместье в шанбези где он остановился Лев сначала вежливо послал его под предлогом любовного свидания, но Анастасия, усовестившись, попрекнула его, президент Франции, как-никак. Тогда Лев перезвонил великому командору французов и сказал, что придет. Они оделись, и он усадил ее в черной Феррари уникальной модели. Потом они сидели втроем в пышном парадном салоне, где президент принимал их в халате. Он пил чай, курил сигару и трепался с ними, как со старыми друзьями, походя, консультируясь со Львом по поводу своей завтрашней речи в ООН. В два часа ночи Лев отвез Анастасию домой. Он высадил ее у ворот Эвезнеров на шоссе Рют и под покровом ночи еще раз поцеловал нескончаемым влюбленным поцелуем, не желая расставаться с ней. Войдя в ворота, она на мгновение встревожилась, что скажет ее муж, увидев, что она возвращается домой под утро. Наверное, Макер переволновался. Интересно, он уже позвонил в полицию или что-то заподозрил и теперь подстерегает ее в гостиной? Он потребует объяснений. Главное — держаться естественно. Она скажет, что в итоге решила повидаться с друзьями. Они пошли выпить в отель «Де Берг», и она даже не заметила, как время пролетело. Вот и все. Ей что, развлечься нельзя? К тому же он сам бросил ее одну в ресторане. Но, подойдя к дому, Анастасия поняла, что машины Макера нет на месте. То есть он до сих пор не вернулся со своей таинственной встречи. Куда он запропастился? Впрочем, неважно. Она сразу легла, обрадовавшись, что ей хотя бы не придется придумывать оправданий. Как же ей было хорошо после долгих часов, проведенных со львом. Она чувствовала близость его тела и легкое прикосновение пальцев. Ощущение счастья, которое она испытывала с ним, еще долго не покидало ее. Закрыв на мгновение глаза, Она представила, как он приникает к ней, целует и шепчет на ухо. «Ещё апельсинного сока, мэдэм!» «О нет, чёрт, это Арма!» — прервала её грёзы. «Ещё апельсинного сока, мэдэм?» — спросила Арма, показав ей кувшинчик. А вот пристала. Анастасия заставила себя улыбнуться. «А вы прекрасно выглядите, мэдэм!» — сказала Арма, наливая ей сок. Анастасия не ответила, подумав, что напрасно она так сияет. Макер может насторожиться. В этот момент он как раз вошел на кухню с гневным возгласом. «Вот же, сука, этот, левович Анастасия чуть в обморок не упала, ей конец, он все знает. «Сука, левович повторил Макер, размахивая свежим номером трибюнды Женев. «Что? Что такое?» — пробормотала Анастасия. Макер развернул перед ней газету. «Ты только посмотри, солнышко!» — прохрипел он, и в его голосе сквозило раздражение, смешанное с восхищением. На первой полосе под анонсом большого интервью с президентом Франции красовался снимок упомянутого президента вместе с Львовичем, сделанный накануне во время их прогулки по берегу Женевского озера, поблизости от здания ООН. Макер прочел вслух. Мировые лидеры собрались вчера в Организации Объединенных Наций на конференции по делам беженцев. Сегодня с долгожданной речью должен выступить президент Франции. Каково же было удивление посетителей парка Перль-Дюлак, когда они неожиданно встретили его вчера. Президент в сопровождении телохранителей прогуливался с известным женевским банкиром Львом Львовичем. Арма перебила его. «Будете апельсинный сок, месье?» «Да, спасибо». Он отложил газету и, схватив ламоть поджаренного хлеба, густо намазал его маслом. А вот же фрукт, не успокаивался он. Подумать только. Прошелся под ручку с президентом Франции и раз на первую полосу. А знаешь, что хуже всего? Лев не просто так нос задрал. Вчера он не пришел в офис, никому не сообщив, что у него дела в ООН. Кристине пришлось отслеживать его передвижение, чтобы понять, наконец, чем он занят. Анастасия растерянно посмотрела на мужа, восторгавшегося левовичем с которым она наставляла ему рога, В сущности и он, и она были влюблены в одного и того же человека. Ей стало неловко, и она поспешила сменить тему. «Как прошел вечер? Ты ведь поздно вернулся, да?» — спросила она, изображая святую невинность. В полчетвертого ответил он, еле живой. «Чем ты занимался до полчетвертого?» «Не могу сказать. Ну ладно, тебе могу. Представляешь, вчера сеньор Тарнагол попросил меня об услуге. Что-то страшно важное» это тот самый пустечный вопрос о котором я говорил тебе в ресторане и что за услуга поинтересовалась анастасия с тревогой спрашивая себя на что готов пойти ему чтобы повлиять на решение торногола да ерунда я забрал для него письмо и отвез ему письмо то что теперь почтальоном заделвался макер мрачно взглянул на нее ты ничего не понимаешь лучше бы я и правда промолчал это очень важное письмо и торногол не мог получить его напрямую Поэтому он хотел послать за ним своего человека. Он послал своего почтальона, — повторила Анастасия. — Своего человека, — разозлился Макер. Я ездил за конвертом в Базель, если уж ты хочешь знать все подробности. Ты ночью смотался туда-сюда в Базель? Теперь понятно, почему ты вернулся под утро. Ну, для хорошего водителя это не так уж и далеко. Я забрал этот чертов конверт около одиннадцати вечера в одном роскошном отеле Базеля, выпил кофе и поехал обратно. В полтретьего вручил его Торнагол лично в руки. Представляешь, он позвал меня к себе, хотя никогда никого домой не приглашает. Он живет в шикарном особняке на улице Сен-Леже, напротив парка бастионов, вверх роскоши. Он принял меня с надлежащим уважением, да что там, просто по-царски, и воскликнул «Брат мой, брат мой, это он мне, представь!» Тут же предложил что-нибудь перекусить. Ну, перекусить — это слабо сказано. Там жратвы хватило бы, чтобы прокормить голодающую деревню. Обалденная иранская икра, копченый дикий лосось с Аляски, я такого в жизни не ел. Поджаренная оздобная булка, пальчики оближешь, блюда с сырами, тонкие пироги с фруктами и всякие сладости. Умереть не встать, жаль, ты этого не видела. И еще по такому торжественному случаю он открыл бутылку белуги и заявил со своим ужасным акцентом «Белуга — вкус победы». Мы долго с ним просидели, болтали, смеялись, как закадычные друзья. Провожая меня, он сказал по-английски «Thank you, Mr. President. Mr. President. Ну, меня изберут в эту субботу. В общем, вечер удался, ха-ха». макер с любовью посмотрел на жену. В последнее время что-то в ней изменилось. Ее лицо просветлело, она стала более жизнерадостной, изумляла его своим замечательным настроением. Он просто диву давался. Похоже, она счастлива. Да, он сделал ее счастливой. Всякое у них бывало и взлет, и падение, но он нашел к ней подход. Достаточно на нее взглянуть, ведь чудо как хороша В то утро Макер, который обычно долго просиживал за завтраком, в спешке доел тосты, очевидно, куда-то торопясь. А теперь за дело провозгласил он, вставая. «Ты в банк?» — удивилась Анастасия. «Нет», — ответил он загадочно. «Я в будуар Мне надо поработать над одним проектом». Он явно ее заинтриговал. Макер был доволен произведенным эффектом. Вольнож ей потешаться над ним, обзывая почтальоном. Вот бы она ахнула, узнав, кто ее муж на самом деле. Его слишком часто недооценивали. Иногда он страдал от этого, но потом понял, что в сущности в этом и заключается его сила. Как известно, в тихом омуте черти водятся. У него мелькнула мысль, что эта пословица могла бы стать прекрасным названием для мемуаров. Запершись в будуаре, макер для начала полюбовался шелковым носовым платком, который он стащил у Торнагола. На нем было вышито «Синьор Торнагол», «Совет Эвезнер Банка». Платок лежал в гостиной на маленьком столике, и макер не удержался. Какой изыск! Он тоже закажет себе носовые платки с вышивкой макер Эвезнер Президент». Он убрал драгоценную тряпочку в ящик стола, заодно вытащив оттуда бутылку лимонного сока. Налив немного в медную мисочку, он развел его водой. Получились симпатические чернила. Затем он вытащил из сейфа тетрадь, сел за стол, заваленный всякими безделушками, и продолжил свое повествование. Мои многочисленные отчеты, отосланные в Федеральный совет, не прошли незамеченными. Швейцарскому финансовому центру Легким нашей экономике, так сказать, грозила опасность, и нам необходимо было встать на его защиту. Учитывая, что европейские страны предпринимали определенные шаги не только, чтобы воспрепятствовать утечке капиталов в Швейцарию, но также и для идентификации счетов своих граждан в швейцарских банках, приходилось руководствоваться известным крылатым выражением «хочешь мира, готовься к войне». Вследствие этого швейцарское правительство поручило своим спецслужбам организовать широкомасштабный мониторинг Министерства экономики европейских стран с целью предотвратить ответные меры с их стороны. Поскольку внедрение агентов разведки в дружественные союзные государства представляет собой опасное предприятие с точки зрения имиджа страны и дипломатических осложнений, в авангарде выступило подразделение П-30, чтобы подготовить почву. Экономический отдел, сотрудником которого я являлся, активизировал свою деятельность. Лондон, Париж, Лиссабон, Вена, Афины, Мюнхен, Милан, Мадрид, Стокгольм в поле нашего зрения попали все крупные европейские города. В каждом из них надо было локализовать соответствующие ведомственные здания, например, министерства и налоговые органы, и оценив возможность проникновения в них собрать, исчерпывающая досье с планировкой помещений и указанием наличия камер слежения и пропускной системы. Иногда для создания базы данных мы записывали номера всех машин, въезжающих или выезжающих со служебной стоянки, либо составляли список ресторанов в округе, куда часто заходит служащие данного учреждения. Этот кропотливый труд, утомительный и неблагодарный, был, однако, необходим, чтобы расчистить дорогу секретным агентам, которые впоследствии займутся на месте установкой подслушивающих устройств, похищением или уничтожением документов, а также вербовкой сотрудников, которые за небольшую мзду согласятся предоставить нам нужную информацию. Всякий раз, возвращаясь с задания, я получал приглашение в оперу, где и передавал Вагнеру краткие рапорты о своих наблюдениях. К сожалению, как позже выяснилось, все эти старания оказались напрасны. Нашего злейшего врага следовало искать вовсе не за пределами страны, а в самом ее сердце. Нас атаковали изнутри, и события, потрясшие всю нашу банковскую систему, прекрасные этому доказательства. Сотрудник крупнейшего Цюрихского банка, решив отомстить за свое увольнение, скопировал список иностранных держателей тайных счетов, Швейцарии и продал его налоговым органам Франции и Германии. В банках с солидной репутацией, гарантирующих тайну вкладов, новость о таком беспрецедентном предательстве прозвучала как гром среди ясного неба. Что касается спецслужб, то они были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Дурной пример мог оказаться заразительным. Надо было незамедлительно нанести ответный удар, и, убедившись, что это единичный случай, — отбить у потенциальных нарушителей всякую охоту пойти по этому пути. Пи-30 поручили выяснить, не пытаются ли фискальные органы крупнейших европейских стран покупать информацию у швейцарских банкиров. Так, после смерти моего отца, воспользовавшись моим положением законного наследника, лишенного президентства, Вагнер отправлял меня со спецзаданиями в разные города Европы. Мне было поручено втереться в доверие к тамошним налоговикам. В течение всего прошлого года я беспрестанно мотался в Париж, Лондон, Мюнхен, Милан, Афины. Схема операции оставалась неизменной. В каждом городе я по наводке Вагнера знакомился с каким-нибудь прикормленным адвокатом, тот, в свою очередь, связывал меня с начальником местных налоговых служб, с которым мы встречались в укромном месте, и я представлялся ему раскаявшимся грешником. Всем им я выдавал одну и ту же историю. Отец отказался назначить меня президентом банка, я хочу отомстить и готов с вами сотрудничать. Они сколько угодно могли меня проверять. Я говорил чистую правду. Обо всем этом писали в прессе. Обычно они так и поступали, потом договаривались через адвоката, чтобы, не дай бог, не допустить утечки. А следующие встречи, и мы приступали к переговорам, что позволяло мне получать ценные данные об их методах за какую сумму они готовы купить список моих клиентов, что они собираются с ним делать, какие могут предоставить гарантии, готовы ли выдать мне вид на жительство, учитывая, что я не смогу теперь вернуться в Швейцарию. Получив все нужные сведения, я требовал от них обязательства в письменной форме, от отчего они, разумеется, отказывались, и тогда я прерывал переговоры, не вызывая подозрений. Теперь, заканчивая свою карьеру в ПИТ-30, Я должен заявить следующее. Я был горд и счастлив служить своей стране. Меня не покидает ощущение, что я жил полной жизнью. Единственный документ, сохранившийся у меня от долгих лет моей захватывающей деятельности, письмо за подписью президента Швейцарской конфедерации, переданное мне некоторое время назад Вагнером. Привожу ниже эти строки, написанные от руки. Дорогой Макер, позвольте выразить вам нашу всемерную благодарность за ваше самоотверженное служение отечеству. Дружески ваш, Бит Вундер, президент Швейцарской конфедерации. Всемерную благодарность вслух произнес Макер, перечитывая письмо, которое хранил между страниц тетради. Ах, если бы отец знал, на что он способен. Макер задумчиво посмотрел на фотографию, стоявшую перед ним на столе. «Твой сын, папа», — сказал он, обращаясь к глянцевому Абелю, — «не так прост, как кажется». До Макера донесся звонок домашнего телефона, торопливые шаги Армы и ее голос. «Помешче, Эвежнер, здраще!» Потом снова шаги и внезапный стук в дверь будуара «Месье!» — крикнула Арма. «Извините за беспокойство, вас срочно к телефону!» Макер открыл Арме, предварительно убрав тетрадь в ящик. «Кто это?» — спросил он. «Кто то из банка?» Он взял трубку в прихожей. Это звонила Кристина, его секретарь. «Месье с ходу принялась извиняться она. «Вы не брали мобильник, поэтому я позволила себе позвонить вам по домашнему номеру». Уловив панические нотки в ее голосе, Макер поспешил ее успокоить. «И хорошо сделали Кристина, что случилось. Вы должны немедленно приехать в банк». «Да что случилось, в конце концов?» «Приезжайте!» — взмолилась она. «В ваш кабинет только что зашел торногол». Он вне себя от ярости и ругает вас, на чем свет стоит. Я не знаю, что происходит, но, по-моему, все плохо.